Плутом Докинсом, который приветствует его фразой «Hello, my covey!» «What's the row?» «Эй, парнишка, какая беда стряслась!» «Hello!» «А ту, эй!» использовали, когда надо было натравить собак или подозвать паромщика. Кстати, слово это также считалось одним из любимых в лексиконе Эдисона. Когда он впервые открыл «Как записывать звук» 18 июля 1877 года, то словом, которое изобретатель прокричал в машинку, ленточный фонограф, было как раз «Халлоу». Я сделал эксперимент сперва на полоске телеграфной бумаги и обнаружил, что наконечник пишет алфавит. Я прокричал в трубку «Халлоу! Халлоу!», прогнал бумажную ленту обратно через стальной наконечник и услышал в ответ слабое «Халлоу! Халлоу!». Тогда я решил сделать машинку, которая работала бы аккуратно и точно, и дал своим ассистентам инструкции, рассказав то, что я обнаружил. Самое раннее из официально зарегистрированных делегатских нагрудных визиток с надписью «Hello, my name is» относится к первому съезду телефонных операторов, состоявшемуся в городе Ниагара-Фоллс в 1880 году. Правда ли, что первый компьютерный баг был реальным насекомым? Английское баг имеет несколько значений «жучок» в разных смыслах и «ошибка в программе» — компьютерный сленг. И да, и нет. Начнем с да. В 1947 году стоявшая в большой аудитории без кондиционера Гарвардского университета вычислительная машина ВМФ США «Марк» 2, была выведена из строя обычным мотыльком, застрявшим между контактами электромеханического реле. Операторы извлекли расплющенные насекомые, вклеили клейкой лентой в технический журнал с сопроводительной записью и лишь после этого перезапустили ЭВМ. Механическая природа данной машины делала ее особенно уязвимой для вмешательства насекомых. Большинство первых компьютеров, например, ENIAC, электронный числовой интегратор и вычислитель, при Университете Пенсильвании были уже электронными и использовали специальные вакуумные трубки для защиты от мотыльков. Но действительно ли термин «баг» возник после случая в Гарварде? Ответ нет. В значении «ошибка» или «сбой» в том или ином механизме слова использовалось еще в XIX веке. Оксфордский словарь английского языка цитирует выдержку из газетного сообщения 1889 года, повествующего о том, как Томас Эдисон не спал две последние ночи, пытаясь отыскать баг в своем фонографе. Словарь Вебстера в издании 1943 года также приводит слово «баг» в его современном значении. Невзирая на то, что говорят нам многочисленные веб-сайты и книги, термин «дебаггинг» — устранение дефектов в оборудовании, исправление ошибок, отладка компьютерной программы — использовались задолго до того, как гарвардский мотылёк застоприл ход вещей. Вполне показательный пример. Жизнь имитирует язык, ожившая метафора в буквальном смысле. Кто, вероятнее всего, уцелеет в ядерной войне? Тараканы? Ответ неправильный. То, почему столь многие упорно держатся мнение, будто тараканы неистребимы, тема весьма интересная уже сама по себе.